Шалфей Название Шалфей Семейство яснотковое или губоцветное Народное название Сальвия – священная трава Салатный лист Медовка – король трава Стихия – земля Планета – Юпитер Магические свойства Обережная магия Целительство Исполнение желаний Против власти смерти растет в садах Шалфей Такими словами описывали растения в Древней Греции. В Древнем Риме Плиний-старший повторял «Как может умереть человек, если в саду у него растёт шалфей?» Шалфей с давних времён считался священной травой жизни. Своё название он получил от латинского «salvia», что означает «спасать». Сальвия — официальное название этого растения, которое издавна считалось священным лекарством, помогающим буквально от всего. Но в быту сальвии принято называть декоративные сорта, а лекарственные — шалфеем. В последнее время шалфей стал теснить в озеленении улиц так любимую многими лаванду. Шалфей всегда очень высоко ценился, и в самых ранних трактатах о нём говорится не только как о лекарстве, но и как о средстве для привлечения удачи, материального благополучия и счастья. Его даже сравнивали с философским камнем. Одно его присутствие могло разрешить множество проблем и даже избавить от смерти. Шалфей и в самом деле уникален по своему химическому составу. В нем содержится эфирное масло с огромным количеством биологически активных веществ, а также витамины, флавоноиды, кислоты, микроэлементы, алкалоиды и многое другое. Лишь немногие из представителей царства флоры могут похвастаться столь ценным набором полезных компонентов. По легенде, шалфей стал незаменимым атрибутом всех садов благодаря богине здоровья и процветания — Салюс. Она покровительствовала растению, отдав ему сильнейшую энергию Юпитера, чтобы он мог действовать масштабно, и одарила его силой земной стихии, которая отвечает именно за здоровье и материальные блага. Но среди шалфеев есть и опасные разновидности. Сальвия дивинорум, или как это растение называют в народе, шалфей наркотический содержит психоактивный галлюциноген, который вызывает наркотическое опьянение. Ещё одно его имя — шалфей предсказательный, так как он часто использовался в ритуалах, связанных с раскрытием ясновидения или дара прорицания. Это опасные эксперименты, проводить их бесконтрольно не стоит. Во многих странах и само растение, и галлюциноген, который в нём содержится, находится в специальном списке средств, подлежащих контролю. Шалфей священный всегда входил в состав оберегов и талисманов. Это одно из лучших растений, связанных с личной защитой. Он создаёт вокруг человека своеобразный энергетический кокон, не давая негативным энергиям проникать внутрь. Окуривание шалфеем с давних времён применялось для обретения остроты ума и осознанности. В ритуалах, связанных с ясновидением, раскрытием интуиции и получением знаний, всегда использовался шалфейный дым. Он считался обязательным подготовительным этапом перед началом работы с любыми духами. Для очищения пространства от негативной энергетики сжигали листья шалфея, которые размещались по периметру комнаты. Перед ритуалами для обретения личной силы проводили предварительный очистительный обряд шалфеем. Считалось, что он помогает восстановить целостность и чистоту ауры, а также снимает нервное напряжение и волнение. Шалфей обычно является вспомогательным магическим инструментом. Он чаще всего используется для очищения тела и души перед проведением ритуала.